«Привет, привет!» Стройная брюнетка юркнула на переднее сиденье и звонко чмокнула Марка в щеку. «Привет, котенок, как дела?» «Дела шли хорошо, пока ты не позвонил», засмеялась она. «Пришлось Димке дать отворот-поворот на сегодняшний вечер, и теперь он в печали. Ничего, переживет». Рита, сестра Марка, была младше его на 10 лет. Марк помнил, как она родилась, как он переживал, ожидая мать из роддома, что та будет меньше его любить. А потом он увидел маленькое красное чудо и понял, что пропал. Она покорила его с первого взгляда, а когда он в первый раз поцеловал ее и вдохнул неповторимый запах младенца, то о ревности сразу забыл. Он понял, что повелось существо, о котором он должен заботиться. Что он и делал с тех пор. Когда Рита вошла в пору юности и превратилась в красивую девушку, на которую стали заглядываться парни, Марк усилил свои заботы. Он придирчиво взвешивал каждого потенциального ее ухажера и в каждом находил массу недостатков. Сестра смеялась на гимн, называла самым ревнивым братом в мире, но все же прислушивалась. А потом она влюбилась в Димку, своего сокурсника по институту. Вот тогда она осталась глуха к доводам Марка, когда он пытался внушить, что парень ее не очень умный, легкомысленный, транжира, любить его не за что, и вообще жизнь его еще побьет. Тогда она ответила ему, «Я люблю его, а любит не за что там а вопреки всему». Встречаются они уже два года, но, слава богу, о свадьбе пока не помышляют. «Так кому там тебе подарок нужно выбрать?» – поинтересовалась Рита, когда они выехали со двора. «Женщине?» – «Хороший ответ», – рассмеялась она. «А сколько лет этой женщине?» «Точно не знаю. Примерно, как я. Лет тридцать. А может, моложе. Сколько же ей лет? Мог бы и поинтересоваться. Или о таких вещах не принято спрашивать?» Марк представил себе Нину, причем без труда. Образ ее сам всплыл перед его мысленным взором. В его фантазиях она улыбалась и выглядела очень молодой. Но когда она злилась и кричала, то он лихо набрасывал ей с десяток лет. Злость ее уродовала и старила. «А кто она? Это женщина, про которую ты ничего не знаешь», удивленно подняла брови Рита. «Моя начальница». «И именно ты должен купить ей подарок?» Марк рассказал ей про традицию. «Ну и ну!» – протянула Рита, а потом решительно кивнула. «Ладно, выбора у тебя нет, а поэтому едем в торговый центр. Подберем что-нибудь этой тетке».